Совсем дурочка она у меня. Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу, черную от грязи, всю истоптанную следами копыт и изборожденную колеями, полными воды, в которой отражался пожар вечерней зари. Мы шли обоченные дороги, сплошь покрытые бурыми прошлогодними листьями, еще не высохшими после снега. Кое-где, сквозь их мертвую желтизну, подымали свои лиловые головки, крупные колокольчики сна, первого цветка Полесья. — Послушай, Олеся, — начал я, — мне очень хочется спросить тебя кое о чем, да я боюсь, что ты рассердишься. Скажи мне, правду ли говорят, что твоя бабка, как бы это выразиться, — колдунья, — спокойно помогла мне Олеся. — Нет, не колдунья, — замялся я. — Ну да, если хочешь, колдунья. — Конечно, ведь мало ли что болтают. Почему ей просто-напросто не знать каких-нибудь трав, средств, заговоров? — Впрочем, если тебе это неприятно, ты можешь не отвечать. — Нет. Отчего же? — отозвалась она просто. — Что ж тут неприятного? — Да, она, правда, колдунья. Но только теперь она стала стара и уж не может делать того, Что делала раньше? Что же она умела делать? Полюбопытствовала я. Разное. Лечить умела. От зубов пользовала. Руду заговаривала. Отчитывала, если кого бешеная собака укусит или змея. Клады указывала. Да всего и не перечислишь. Знаешь что, Олеся? Ты меня извини. А я ведь этому всему не верю. Ну, будь со мною откровенна. Я тебя никому не выдам. «Ведь все это одно притворство, чтобы только людей морочить!» Она равнодушно пожала плечами. «Думайте, как хотите». «Конечно, бабу деревенскую обморочить ничего не стоит, но вас бы я не стала обманывать». «Значит, ты твердо веришь колдовству?» «Да как же мне не верить? Ведь у нас в роду чары. Я и сама многое умею». «Олеся, голубушка». «Если бы ты знала, как мне это интересно!» «Неужели ты мне ничего не покажешь?» «Отчего же? Покажу, если хотите». С готовностью согласилась Олеся. «Сейчас желаете?» «Да, если можно, сейчас». «А бояться не будете?» «Ну вот глупости. Ночью, может быть, боялся бы, а теперь еще светло». «Хорошо. Дайте мне руку». «Я повиновался». Олеся быстро засучила рукав моего пальто и расстегнула запонку у манжетки. Потом достала из своего кармана небольшой, вершка в три, финский ножек и вынула его из кожаного чехла. — Что ты хочешь делать? — спросил я, чувствуя, как во мне шевельнулось подленькое опасение. — А вот сейчас. Ведь вы же сказали, что не будете бояться. Вдруг рука ее сделала едва заметное легкое движение. И я ощутил в мякоте руки, немного выше того места, где щупает пульс, раздражающее прикосновение острого лезвия. Кровь тотчас же выступила во всю ширину пореза, полилась по руке и частыми каплями закапала на землю. Я едва удержался от того, чтобы не крикнуть, но, кажется, побледнел. — Не бойтесь, живы останетесь, — усмехнулась Олеся. Она крепко обхватила рукой мою руку повыше раны и, низко склонившись к ней лицом, стала быстро шептать что-то, обдавая мою кожу горячим, прерывистым дыханием. Когда же Олеся выпрямилась и разжала свои пальцы, то на пораненном месте осталась только красная царапина. — Ну что, довольно с вас? — с лукавой улыбкой спросила она, пряча свой ножик. — Хотите еще? «Конечно, хочу. Только если бы можно было не так уж страшно и без кровопролития, пожалуйста». «Что бы вам такое показать?» — задумалась она. «Ну, хоть разве это вот? Идите впереди меня по дороге. Только смотрите, не оборачивайтесь назад». «А это не будет страшно?» — спросил я, стараясь беспечной улыбкой прикрыть боязливые ожидания неприятного сюрприза. «Нет, нет, пустяки. Идите». Я пошел вперед, очень заинтересованный опытом, чувствуя за своей спиной напряженный взгляд Олеси. Но пройдя около двадцати шагов, я вдруг споткнулся на совсем ровном месте и упал ничком. «Идите, идите!» — закричала Олеся. «Не оборачивайтесь! Это ничего! До свадьбы заживет! Держитесь крепче за землю, когда будете падать!» Я пошел дальше. Еще десять шагов, и я вторично растянулся во весь рост. Олеся громко захохотала и захлопала в ладоши. — Ну что, довольны? — крикнула она, сверкая своими белыми зубами. — Верите теперь? Ничего, ничего. Полетели не вверх, а вниз. — Как ты это сделала? — с удивлением спросил я, отряхиваясь от приставших к моей одежде веточек, и сухих травинок. «Это не секрет?» «Вовсе не секрет. Я вам с удовольствием расскажу, только боюсь, что, пожалуй, вы не поймете. Не сумею я объяснить». «Я действительно не совсем понял ее. Но, если не ошибаюсь, этот своеобразный фокус состоит в том, что она, идя за мною следом, шаг за шагом, нога в ногу, и неотступно глядя на меня...» в то же время старается подражать каждому самому малейшему моему движению, так сказать, отождествляет себя со мною. Пройдя таким образом несколько шагов, она начинает мысленно воображать на некотором расстоянии впереди меня веревку, протянутую поперек дороги на аршин от земли. В ту минуту, когда я должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает падающее движение. И тогда, по ее словам, самый крепкий человек должен непременно упасть. Только много времени спустя я вспомнил сбивчивое объяснение Олесе, когда читал отчет доктора Шарко об опытах, произведенных им над двумя пациентками с альпетриера, профессиональными колдуньями, страдавшими истерией. И я был очень удивлен, узнав, что французские колдуньи из простонародья прибегали в подобных случаях, совершенно к той же сноровке, какую пускала вход хорошенькая полесская ведьма. «О, О, я еще много чего умею», — самоуверенно заявила Олеся. «Например, я могу нагнать на вас страх». «Что это значит?» «Сделаю так, что вам страшно станет. Сидите вы, например, у себя в комнате вечером, и вдруг на вас найдет ни с того ни с сего такой страх» что вы задрожите и оглянуться не посмеете. Только для этого мне нужно знать, где вы живете, и раньше видеть вашу комнату». «Ну уж это совсем просто», — усомнился я. «Подойдешь к окну, постучишь, крикнешь что-нибудь». «О, нет-нет, я буду в лесу в это время, никуда из хаты не выйду. Но я буду сидеть и все думать, что вот я иду по улице, вхожу в ваш дом, отворяю двери». Вхожу в вашу комнату. Вы сидите где-нибудь. Ну, хоть устала. Я подкрадываюсь к вам сзади, тихонько. Вы меня не слышите. Я хватаю вас за плечо руками и начинаю давить. Все крепче, крепче, крепче. А сама гляжу на вас. Вот так. Смотрите. Ее тонкие брови вдруг сдвинулись. Глаза в упор остановились на мне с грозным и притягивающим выражением. Зрачки увеличились и посинели. Мне тотчас же вспомнилось виденная мною в Москве в Третьяковской галерее, «Голова медузы». Работа уж не помню какого художника. Под этим пристальным странным взглядом меня охватил холодный ужас сверхъестественного. «Ну, полно, полно, Олеся, будет!» — сказал я сделанным смехом. «Мне гораздо больше нравится, когда ты улыбаешься. Тогда у тебя такое милое детское лицо». Мы пошли дальше. Мне вдруг вспомнилась выразительность и даже для простой девушки изысканность фраз в разговоре о лесе, и я сказал. Знаешь, что меня удивляет в тебе, Олеся? Вот ты выросла в лесу, никого не видавши. Читать ты, конечно, тоже многое не могла. Да я вовсе не умею и читать-то. Ну, тем более. А между тем ты так хорошо говоришь. Не хуже настоящей барышни. Скажи мне откуда у тебя это понимаешь о чем я спрашиваю да понимаю это все от бабушки вы не глядите что она такая с виду у, -у, у какая она умная вот может быть она и при вас разговорится когда побольше привыкнет она все знает ну просто все на свете про что не спросишь правда постарела она теперь значит она много видела на своем веку откуда народом Где она раньше жила? Кажется, эти вопросы не понравились Олесе. Она ответила не сразу, уклончиво и неохотно. Не знаю. Да она об этом и не любит говорить. Если же когда и скажет, что... То всегда просит забыть и не вспоминать больше. Ну, однако, мне пора. Заторопилась Олеся. Бабушка будет сердиться. До свидания. Простите имени вашего, не знаю. Я назвался. Иван Тимофеевич, ну вот и отлично. Так до свидания, Иван Тимофеевич. Не брезгуйте нашей хатой. Заходите. На прощание я протянул ей руку. И ее маленькая крепкая рука ответила мне сильным дружеским пожатием.